В бизнес Жернуа была недолговечна. Как только отряд капитана Жирара скрылся из виду, он сделался мрачен и угрюм, по обыкновению. По мере того, как они продвигались вперёд, дорога становилась хуже, постепенно поднимаясь. Около полудня она привела их к узкому ущелью. Жернуа приказал расположиться на отдых у небольшого ручейка.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 Затем он начал делить отряд и давать инструкции сержантам, которые должны были командовать отдельными частями. После того он обратился к Тарзану. «Будьте любезны остаться здесь, пока мы не вернемся». Тарзан запротестовал, но офицер оборвал его. «В какой-нибудь партии придется, быть может, выдержать стычку, и присутствие гражданских лиц стесняет войска во время действия». «Ну, дорогой лейтенант», — убеждал его Тарзан, —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 И Тарзан остался один среди безлюдных каменных громат. Солнце сильно жгло, и он отошёл под защиту близстоящего дерева, к которому привязал лошадь, опустился на землю и закурил. В душе он проклинал Журнуа за шутку, которую он с ним сыграл. Жалкая месть, думал Тарзан но вдруг, и ему пришло в голову, что Журнуа не дурак, и не станет таким мелочным способом сводить счёты. За этим кроется что-то посерьёзнее. С этой мыслью он поднялся и вынул ружьё из чехла, осмотрел затворы и убедился, что ружьё заряжено. Потом освидетельствовал свой револьвер. Приняв такие предосторожности, он подробно осмотрел блестевшие скалы и те места, где начинались расщелины. Он твёрдо решил не дать застать себя в расплох. Солнце опускалось всё ниже и ниже.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 Луна заливала светом всю долину, и перед ним, на расстоянии десяти шагов, стояла причина испуга его лошади. Великолепный, величественный Нума Эль Адре, чёрный лев, устремивший на свою добычу взгляд огненных глаз, лёгкий трепет радости пробежал по нервам Тарзана, словно двое друзей встретились после долгой разлуки. В мгновении он не шевелился. наслаждаясь прекрасным зрелищем, которое представлял собой царь пустыни. Но вот нума прыгнул со для прыжка. Тарзан медленно-медленно поднял ружьё к плечу. Он до сих пор не убил из ружья ещё ни одно крупное животное. Раньше он действовал копьём, отравленными стрелами, верёвкой, ножом или голыми руками. Инстинктивно он пожалел, что у него нет с собой ни стрел, ни ножа он чувствовал бы себя увереннее ну мы теперь совсем приник к земле только голова приподнималась тарзан предпочёл бы стрелять немного сбоку потому что знал что может наделать лев если проживёт хотя бы 2 минуты даже минуту после того как пуля попадёт в него лошадь вся дрожала в ужасе человек обезьяна Осторожно сделал шаг в сторону. Нумо проводил его глазами, не двигаясь. Ещё один шаг, ещё один. Нумо не шевельнулся. Теперь можно целиться между ухом и глазом. Он нажал курок, и одновременно раздался выстрел, и Нумо прыгнул. В этот самый момент перепуганная лошадь сделала отчаянное усилие, привёз лопнуло И лошадь умчалась галопом вниз по ущелью к пустыне. Нет человека, который мог бы избежать страшных как тень умы, если он прыгнет с такого короткого расстояния, но Тарзан не был обыкновенным человеком. С самого раннего детства жестокие требования жизни приучили его мышцы действовать с быстротой мысли. Как бы ни был проворен Эль Адреа, Тарзан был ещё проворнее, и огромный зверь Расчитывая почувствовать под своими лапами мягкое тело человека, ударился ими о твёрдость ствола дерева. А в это время Тарзан, в нескольких шагах вправо, выпустил ещё одну пулю, которая заставила Нуму упасть на бок, храпя и царапая землю когтями. Тарзан сделал ещё два выстрела один за другим, и Эль Адреа затих. Не было больше господина Жана Тарзана.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 продвигаться к долине. Тарзана окончательно убедился, что журнал вовсе не имел намерения возвращаться за ним. Он не мог ещё уяснить себе, почему офицер бросил его здесь, откуда ему не трудно вернуться в лагерь. Не имея лошади, он решил, что нелепо оставаться в долине дальше и направился к ущелью, по которому шла дорога в пустыню. Не успел он войти в ущелье, Как белые фигуры вошли в долину с противоположной стороны. В первый момент они осмотрели котловину, скрываясь в тени скал, но убедившись, что никого нет, двинулись вперёд. Под одним из деревьев они наткнулись на труп Эль Адреа. С подавленными восклицаниями они обступили его. Ещё минута, и они побежали к ущелью, в которое немного раньше вошёл Тарзан. Двигались они бесшумно, стараясь держаться в тени скал, как это делают люди, когда не устраивают облаву на человека.